Действие четвёртое. Лица: Василий Николаевич Жадов, Полина жена его, Юленька жена Белогобубова, Филисата Герасимовна Кукушкина. Сцена представляет очень бедную комнату. Направо окно, у окна стол, на левой стене зеркало. Явление первое. Полина одна смотрит в окно. Как скучно, просто смерть.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 Ах, я и забыла погадать-то. О чём бы загадать-то? А вот загадаю я, будет ли у меня новая шляпка. Раскладывает карты. Будет, будет, будет, будет. Хлопает в ладоши, задумывается и потом поёт. Матушка голубушка, солнышко моё, пожилей родимое, дитятко твоё. Входит Юленька.